равно как и их сыновей-воинов, лишенными эмоций, продолжает Нембо. Мог освободить от чувств, интересов, способности проявлять заботу. Мог избавить от бремени боли, потерь и печали. Он мог защитить их от холодного космоса биологической броней, намного более крепкой, чем керамид. «Но так они стали бы чем-то меньшим», берет слово «сестрат». «Они превратились бы в простые машины из плоти», — дополняет Клеотан. «Бездушные, холодные и ведомые лишь разумом и необходимостью исполнить приказ. Даже мы, его соратники, созданы с той же идеей, хоть и по иной технологии», — произносит цикальд Даск. «Правда? Значит, вы лучше это скрываете?» — мрачно интересуется Сангвиний. Проконсул раздраженно пожимает плечами. «Но разве все твои труды не основаны на рационализме?» – спрашивает примарху отца. «Разумеется. Чувствующее сердце и живая душа временами мешают этим задачам», – произносит сестрат. «Как мы считаем, то же самое происходило и с Альдари», – говорит Клеотан. «Краеугольными камнями нашей работы всегда должны быть разум, рациональная устойчивость и эмпирический научный подход», – добавляет Андален. «Но в чем тогда дело?» «Создавая нас, ты пытался найти баланс?» Ангел хмуро смотрит на отца. «Не только». «Понимаю, на этот вопрос сложно ответить», — говорит примарх. «Даже тебе. Даже с помощью такого глашатая, как проконсул. Прости, я». Он замолкает на полусловие. «Мир вокруг внезапно изменился». Зона ожидания и отряды воинов, готовые отправиться на битву, исчезли. Сангвини понимает, что все-таки получит ответ. И сейчас отец показывает его, используя дар предвидения крылатого примарха, направляя его своей волей и наполняя символами, знаками и образами. То, что предстает перед глазами, предназначено только для него». На миг их объединяет мощная телеэмпатическая связь, по которой примарх погружается в воспоминания, растянутые на столетия. Все выглядит более реальным, чем в любом из предыдущих видений, и поначалу это шокирует. Масштабы, логика и глубина головокружительны. Перед мысленным взором медленно вращаются бесконечные мириады звезд всех размеров. Ангел не уверен, как истолковать то, что видит. Отец. Затем приходит понимание. Он начинает замечать структуру и длинную запутанную нить плана. Видит мир далеко внизу. Это прекрасная зелено-голубая планета, окутанная мантией ослепительно-белых облаков. Терра. Нет-нет. Он начинает лучше понимать образы, которые видит. Это Терра до того, как стала Террой. Старая Земля. Юная Земля. На ней обитает разумный вид, такой же юный, сильный, упрямый и безрассудный, но обладающий огромным потенциалом. Этот народ далеко не совершенен, но может добиться очень многого. Это точка отсчета. Время начинает ускоряться, будто раскручивающееся колесо маховика. Нить разматывается все быстрее с каждым мгновением. У перехватывает дыхание. Все происходит слишком быстро, он не успевает уследить. Исторические события проносятся мимо, как тени от костра, пляшущие на стене пещеры. Пламя время от времени, будто случайно, выхватывает из темноты нарисованные на камне образы. Силуэт. Животное. Город. Отпечаток ладони. Картина меняется слишком спешно, и их слишком много, чтобы он мог понять. Но, как ни странно, он успевает их осознать. Бормочет примарх. «Я — это. Я — конечный результат столетий Великого Труда», — с удивлением открывает он. «Я, мои братья, наши сыновья, все до одного суть кульминации Великого Труда и его цель — спасение человеческого образа. Я вижу, как прекрасный юный мир стареет на глазах, какое горе пережила эта планета. Вижу причиненный ей урон. Космос вокруг стал чернее и удушливее». пришли и ушли эпохи раздора и Старой Ночи, нанеся непоправимый урон человеческому геному. Наш род стал жертвой сильнейшего дрейфа генов и множества дегенеративных мутаций. Великий труд заключается не только в объединении Терры и восстановлении инфраструктуры Империи, но и в обновлении сосуда, хранящего человеческую душу. Он хотел восстановить молекулярные коды, остановить мутации и где необходимо добавить новые полезные качества. Крохотные искорки света мерцают на поверхности планеты. Их становится все больше, будто проталины постепенно появляются из-под снега после суровой зимы. Они множатся и начинают мерцать, в том числе и среди звезд. Огоньки пробужденных разумов. Псайкеры, способные действовать бесконтрольно, крайне опасный дефект, но появление навигаторов необходимо для дальнейшего развития. Допустимые изменения генома нужны для развития человечества, и в процессе работы над ними отец обрел глубочайшее понимание биологического устройства и способностей человека. Эпохи делятся на части. Века проносятся мимо один за другим, как карты в тасуемой колоде. И на протяжении всего этого времени рационализм должен главенствовать, но эмоции, какими бы нестабильными и непредсказуемыми они ни были, остаются одним из величайших преимуществ человечества. За годы исследований отец окончательно в этом убедился. Человеческий разум обладает удивительными возможностями. Мы способны практически на все. Но без эмоций мы бы всегда действовали на пределе умственных возможностей, даже выполняя простейшие задачи. Если бы наш разум был механизмом, то его до краев наполнили бы утомительные, заранее определенные программы и инструкции для всех возможных ситуаций. Подобные процессы потребовали бы затрат энергии, на которые не способен ни человеческий, ни даже постчеловеческий разум. Так вот, зачем нужны чувства? Заинтересованный голос Сангвиния едва слышен среди множества окружающих его воспоминаний. Он будто бы наконец начал осознавать собственную природу. Теперь вместо эпох на части делятся клетки. Купол небес и Млечный путь превращаются в генетическую спираль. Перед глазами мелькают человеческие жизни, наполненные радостью и печалью, любовью и потерями, успехами и неудачами. Эмоции – краеугольный камень нашего успеха как биологического вида. Они возникают не в коре головного мозга, но в его глубинной, стволовой части. Они являются реакцией на внешние раздражители и позволяют упростить процесс принятия решений. Они способствуют быстрой обработке данных и поиску вывода, обходя мысленный анализ. Мы думаем и действуем, но в первую очередь чувствуем. Эмоции помогают освободить ресурсы разума, позволяя принимать спонтанные, интуитивные решения, таким образом устраняя необходимость во множестве программных инструкций для каждой ситуации. Эмоции – это символы, действующие в обход логических цепочек и способные нести куда больше смысла, чем слова. «Значит, они являются основным, а не рудиментарным свойством?» – удивленно спрашивает примарх. «Мысленная связь обрывается». Сангвини с сожалением ощущает, как она угасает. Он нигде больше не чувствовал себя в такой безопасности, как в объятиях разума отца. И никогда не ощущал его так близко. Они по-прежнему стоят в зоне ожидания. Воины вокруг по-прежнему почтительно склонили головы. Прошла едва ли секунда, и никто не заметил крохотной паузы. «Одним из самых основных», – отвечает Цикальд. Они делают нас теми, кто мы есть. Лишить примархов и с эмоций означало бы обречь наш род на стагнацию, неопределенность и поражение. Те же черты и уникальные качества, которые заставили гору Луперкали ступить на путь предательства, помогут тебе одержать победу, говорит сестрад. Мой король, твой отец, не стал бы избавлять своих сынов от эмоций, не сделав того же с собой, произносит проконсул. а он мог сделать и то, и другое. «Такой вариант рассматривался?» спрашивает Сангвини. «Разумеется», — говорит Цикальд. «Он рассматривал и анализировал все возможности. В любом случае ты получил свой ответ. Вот почему мы страдаем. Мы страдаем потому, что это печальный, но необходимый компонент нашей способности побеждать». «Тогда я благодарю тебя», — произносит Сангвини. За объяснение? Примарх качает головой. За прекрасный дар человечности. «Отец, меня называли Богом. Меня называли ангелом и видели во мне небесного посланца. Но я всегда предпочел бы уязвимость теплого и чувствующего сердца холодному рассудку бессмертного божества». К ним приближаются Рогал Дорн, сияющий в сияющей золотой броне со вставками из хрома и янтаря, и Константин Вальдор в панцире из лакированного аурамита. За их спинами выстроились четыре роты самых могучих воинов, каких только знала Галактика, и самых лучших, как теперь знает Сангвини. Мой император, платформа готовы, сообщает Рогал. Гул становится громче. Свет мерцает. Император человечества обнажает клинок. 2.25. Жестокая ирония судьбы. Свет в ротонде гаснет. Раздается далекий рокот мощного энергетического выброса. Волна избыточного давления, кажется, прокатывается по всему дворцу. Воздух внезапно начинает пахнуть озоном. Пульты управления отключаются, а некоторые гололитические панели начинают трещать и сбоить. Через мгновение активируется система резервного питания. Аварийные светильники на несколько секунд окрашивают залу в рубиново-красный, после чего восстанавливается работа основного источника энергии. Сандрина и Кара смотрит на инфопланшет, проверяет данные и поднимается на центральную трибуну. «Внимание!» кричит она. Всем внимание! Люди замолкают. Лица разворачиваются в ее сторону. Объявление. Телепортация прошла в штатном режиме и с оптимальными параметрами. Операция Анабасис успешно началась. Раздаются аплодисменты. Некоторые рефлекторно поднимают глаза к небу. За работу! Вели кара, спускаясь обратно. Тактик Йонас Гастон, работающий за пультом под номером 19, пытается привлечь ее внимание, но командир погружена в беседу со старшими чинами военной палаты. Золоченая аллея только что пала, нужно в срочном порядке принимать решение по организации нового рубежа обороны. Избранный Малкодора Сидози замечает беспокойство Гастона и подходит ближе. «В чем дело?» – спрашивает он. Этот младший офицер совсем юн и неопытен. Его в срочном порядке призвали, чтобы заполнить бреши в штате, появившиеся после отхода из Бхаба. Мальчишка почти паникует. «Сигнал, сэр», — говорит он, прижимая руку к наушнику. Сидози смотрит на экран. Гастон отвечает за наблюдение и дальнюю прослушку, следит за маневрами вражеского флота и пытается перехватить сообщение с ценными данными. «Что за сигнал?» «Много помех». «Очень слабый», — отвечает офицер. Гален Сидози подключает собственные аугметические имплантаты к разъемам пульта и вслушивается в эфир. В динамиках действительно раздается потрескивающий искаженный шепот, похожий на скрип деревьев. Избранный оттесняет Гастона в сторону, с уверенностью специалиста меняет настройки фильтров и снова прислушивается». Гастон видит, как агент Сигелита меняется в лице. Сидози выкручивает регулятор приемника на максимум, громкость становится почти невыносимой. Он продолжает слушать. Повторяю, мы в 9 часах пути. 9 часов. Идем широким строем, штурмовое построение, готовы к атаке. Штаб терры прием Штаб терры, вы нас слышите? Повторяю. Мы в 9 часах пути. Штаб Теры, прием. Просим направления и координаты. Зажгите маяки. Штурмовое построение, широкий строй. Тера, удерживайте позицию. Держите оборону. Удерживайте позицию. Больше ничего не нужно. Просто держитесь. Повторяю, мы в 9 часах пути. Штаб Теры, прием. Подтвердите получение сообщения. Удерживайте позиции и зажгите маяки немедленно. Штаб Теры, на связи Гиллиман. «Дерьмо!» – бормочет Сидози. «Вот дерьмо!» Он разворачивается и начинает криком звать Икара. 2.26. Среди руин. Во время шторма жалких укреплений и наспех раскопанных траншей у врат – Ради имперские кулаки провели мощную атаку с левого фланга, и без того сумбурное сражение превращается в дикую лихорадочную рукопашную свалку среди клубов дыма и грязи. Грохот сталкивающихся тел, взмахи и удары клинков скрежет пробитой брони, ноги по щиколотку тонут в мутной жиже. Когда тела падают на земь, во все стороны летят вязкие брызги. Имперский кулак с двумя топорами, залитый кровью настолько, что больше похож на воина из девятого, прорубает себе путь сквозь хаос битвы, снося головы и отсекая конечности. Нерожденные вопят в мутной дымке. Болтеры ревут и рычат. Имперский кулак с яростным ревом убивает эту клатиса из второй роты. Звук удара похож на грохот кувалды по тонкому металлу. В воздух взлетает мощный фонтан крови и осколков костей, заливая все вокруг. Он походя отбрасывает в сторону Калтаса из второй и атакует Тира Гамикса из третьей. С топоров стекает алая жижа. На пути имперского кулака вырастает новый противник, и они сталкиваются с силой тяжелых грузовиков. Эзекиль Абаддон, первый капитан сынов гора, выдергивает клинок из тела. Враг повержен. Фафнер ран мертв. Абаддон опускается на колени в исходящую паром грязь и срывает шлем с головы мертвеца. Нет, не ран. Имперский кулак из седьмого, но не ран. Перепутал в хаосе битвы. Этот боец хорошо сражался и Эзекиль обознался. Но это не он. Этот трофей еще предстоит заработать. Абаддон поднимается на ноги. Сыны Горы... Великаны в заляпанных грязью доспехах несутся мимо сквозь клубы дыма, штурму и линию обороны. Начинают стрелять болтеры. Огонь плотный. Дым вокруг полнится вспышками и мечущимися тенями. Слабая наспех, организованная имперскими кулаками оборона врат Раатраде, вот-вот рухнет. Они продержались немногим дольше золоченной аллеи. Мастерство Дорна больше не чувствуется. Кулаки разбиты лишены управления, связи и стратегии. Способны действовать только в ответ. Им остались лишь спорадические и бесполезные попытки остановить отдельные атаки. Абаддон уже потерял счет воинам в желтой, красной и белой броне, которых он сегодня зарубил. Недостойно. Не о такой победе первый капитан мечтал. Не такого триумфа хотел». Слишком многое сделали адские создания, жуткие нерожденные, появляющиеся из оскверненных теней и воздуха, вылезающие из-под земли. Слишком мало, непозволительно мало было достигнуто методами, которым его учили. Можно корить притерианцев за потерю военного искусства, но он и сам ничем не лучше. Абаддон – воин. Он хотел взять дворец с помощью полководческого мастерства и образцовой подготовки солдат. Но на этой войне больше нет места солдату. В глубине души он испытывает омерзение. Они привели на планету кошмар и сами стали кошмаром. Его отец никогда не практиковал такие подходы. И не такую победу обещал своим сыновьям. Эзекиль останавливается и опускает клинок. Сыны Гора продолжают бежать вперед, обгоняя командира. Они, иступленного вопят, полностью отдавшись безумию, сопровождающему падение терры. Разорители – все до единого. Пускай заканчивают начатое. Они и без него возьмут врата и расчленят защитников. Первый капитан тяжело ступает вверх по склону, прорываясь сквозь пепельную завесу. Он возвращается в подобие передового командного пункта своих сил. Вокс в ухе снова щелкает. Так продолжается уже полчаса, а может и дольше. И это не невнятные фоновые переговоры, а направленный сигнал. Кто-то пытается связаться с ним по дальней связи. Но все каналы либо забиты помехами, либо перегружены, и каждый раз при попытке ответить об аддон слышат только белый шум и какое-то бульканье. К их тыловым позициям, отмеченным множеством шипастых знамен сынов гора, развивающихся подобно парусам погребальных ладей, выходят адепты военных подворий «Механикум», ведя за собой колонны дикого вида машин-убийц и ракочущих ящероподобных таранов. Клейн Пент, пятый последователь «Нул», стоит на выносном балконе на спине огромного клыкастого механизма, размахивая конечностями, будто безумный дирижер за трибуной. Он маневрирует и управляет атакой посредством ноосферных импульсов. Айитадинтек и зепты машет об аддону из своего паланкина. Первый капитан, мы принимаем повторяющийся сигнал. Ее человеческий рот обрамляет бахрома аугметических сенсоров. «Я в курсе», — рычит он. «Вы предпочли не отвечать?» «Мои системы связи не справляются». «В таком случае воспользуйтесь моими», — предлагает она. ВОКС-станцию выкатывают под струи кислотного дождя. Вокруг суетятся и бормочут адепты, протирая приборы и шкалы. Эзекиль берет протянутый кабель и подключает к разъему в доспехе. «Абаддон на связи», — говорит он. «Эзекиль! Наконец-то!» «Это Аргонис. Судя по голосу, он напуган». «Вы еще на орбите?» Озадаченно спрашивает первый капитан. «Да, да. Я пытаюсь связаться с тобой уже несколько часов». «Говори короче, советник». «Щиты, Абаддон. Щиты. Что с ними?» «Он их отключил. Он отключил пустотные щиты». «Какие пустотные щиты? Кто отключил?» «Луперкаль, Абаддон». Луперкаль отключил пустотные щиты Мстительного Духа. Абаддон замолкает. Едкий дождь и жидкая грязь стекают по линзам шлема. «Ты еще тут?» «Эзекиль?» «Повтори еще раз», — говорит Абаддон. Часть третья. «Денег не спасет». 3.1 Извращенный варпом ад. Внезапная тишина ошеломляет. На секунду Цикальд Даск приходит в замешательство, но затем осознает, что тишина — это иллюзия. Он просто привык к постоянному гулу далекой войны. День за днем, стоя на посту в тронном зале, я настолько смирился с бесконечным грохотом выстрелов, что не заметил, как перестал обращать на него внимание. Но здесь. Фоновый гул исчез, буквально резко оборвался. Остались только тишина и пустота там, где только что был звук. Эти тишина и абсолютная неподвижность всего вокруг успокаивают. Цикальт чувствует, как не имеет тела. В течение нескольких мгновений проконсул пытается вспомнить, он с усилием сознательно заставляет себя вспомнить, где находится и зачем сюда пришел. Мы пришли нанести удар в сердце врага. Мы пришли с торжественной обязанностью принести войну против. Вокруг проконсула статуями замерли золотые полубоги из его роты, будто и их ошеломила внезапная тишина. Никто не слышал громовой раскат, сопроводивший появление десанта. Гулкий рокот от внезапно появившейся материи и хлопок вытесненного воздуха стихли до того, как воины полностью материализовались. От бронированных гигантов струится пар. Энергия, накопленная в процессе переноса, рассеивается, словно туман в лесу. Вокруг летают похожие на светлячков искорки остаточных разрядов, побочный эффект процесса материализации. Проконсул Даск делает шаг. Соратники рядом повторяют за ним, держа на готове копья. С первыми движениями осевшая на броне трансматериальная пыль осыпается с пластин, как мука. Кустодии перемещаются быстро и тихо, идеальным строем подняв оружие. Они окружают почти сияющую фигуру их короля и повелителя, готовые защитить его от Чего я ожидал? Чего угодно. Всего сразу. Но никто не нападает. Нет никакой засады. Нет вражеских отрядов, прибывающих отразить попытку абордажа. Если это ловушка, в чем был так уверен седьмой сын, приторианец, то она или очень странная, или очень плохая. Для нападения выбрали вторую посадочную палубу, и сейчас воины находятся именно там. Это огромный отсек, способный функционировать одновременно как ангар и пусковая платформа. В дальнем конце, в километре от их позиции, виднеется холодная чернота космоса, которую сдерживает отражающее поле. Цикальт медленно поворачивает голову, осматривая длинные пластальные аппарели для штурмовых кораблей, мерцающие автоматическими сигнальными огнями, подвесные галереи и мостики, боковые ангары и склады боеприпасов. Над головами замерли громадные манипуляторы и шестерни их приводов, будто когти хищных птиц, готовые схватить добычу. На пусковых рельсах и посадочных площадках застыли готовые к полету грозовые птицы. 8 штук. Борта катеров выкрашены в белый и отмечены эмблемой 16 легиона, лунных волков. Я думал, предатели перекрасили технику в новые цвета. Удивительно, что эти машины вообще здесь. Разве они не ввели в бой все, что имели? Цикальт в сопровождении Клеотана и Андолена подходит к ближайшей пусковой установке. «Почему здесь никого нет?» «Корабли заправлены и готовы лететь». «Но куда?» Кустодий всматривается в мягкие изгибы машины. Эти огромные трансатмосферные десантные корабли служили ключевым элементом планетарных штурмов во время крестового похода. Они помогли объединить галактику. Однако красивые, надежные и маневренные катера из древних времен постепенно уступают место более функциональным собратьям. Свои, впрочем, Луперкаль смог сохранить в идеальном состоянии. Эти корабли поднимались в воздух с этой палубы и еще пяти таких же, и по воле магистра войны завоевали половину звезд на небосклоне во имя его. Отсюда, с этих керамитовых плит под моими ногами, сыны первонайденного шли в бой, давая особые обеты, и совершали подвиги, исполненные чести и славы. Они подарили империуму мир. Несколько раз, и я присоединялся к ним. Возможно, я даже высаживался на поверхность планет в одной из этих машин. Я помню, как сопровождал моего господина во время высадки на горло в грозовой птице под номером 3. Может, это она? Цикальд пытается рассмотреть обозначение на хвостовом оперении. И тут же останавливает себя. Почему я позволяю себе отвлечься? Почему ностальгические воспоминания опутывают мой разум? Куда делась концентрация? Мы добрались до основной цели. Я командую ротой сотни кустодиев. Мы сопровождаем повелителя, который отправился на войну впервые со времен тайного сражения в Паутине. Почему же я не могу сосредоточиться? Никто не нападает. Все вокруг неподвижно. На палубе нет никого, кроме владыки Терры и его гетеронов. Никаких следов повреждений и износа, никакой грязи или пустых контейнеров от боеприпасов. Никаких следов ремонтов и обслуживания. Только перламутровый свет сигнальных огней. Атмосферные генераторы едва слышно гудят. Топливные шланги подключены. По экранам на стенах и консолях бесшумно бегут строки данных. Будь это формальная проверка, повелитель бы похвалил тщательную подготовку и отметил работу бригад и операторов-сервиторов. Но это не она. Нет. Мы на войне, а не... Сервиторов тоже нет. Даже боковые ниши для подзарядки пустуют. Только торжественное, абсолютное безмолвие висящего на орбите корабля. Это почти гипнотизирует. Кустодии проконсулы золотыми призраками движутся вперед, выстраиваясь широким полукругом. Поднятые копья готовы встретить любого врага. Повелитель человечества идет вместе с ними. Кругом царит тишина. Ни фоновых переговоров в ВОКСе, ни помех, ни наосферных сигналов, ни псионической активности. Только мягкая, вязкая пустота. Как они могли пропустить наше появление? Массовая телепортация. Энергетическая сигнатура и тепловая волна должны были отразиться на датчиках корабля, как ракетный удар. Ни воя сирен. Ни мерцание тревожных световых сигналов. Нет никакого шума и грохота. Закованные в керамитовую броню воины не спешат отражать атаку. «Этот корабль пуст». Цикальт сильнее стискивает древко копья. Он чувствует, как внутри что-то шевелится. С искренним удивлением Кустоди понимает, что чувствует страх. «Я позабыл о страхе много веков назад». «Это старый друг, но мы больше не общаемся, потому что тем для разговоров не осталось». «Но вот он здесь». На хвосте грозовой птицы, стоящей на ближайшей пусковой установке, виднеется цифра 8. На мгновение Даску кажется, что он видит тройку, но нет. Я думал, мы окажемся в извращенном по но это... Я не могу. Но сферной связи нет. Вокс не работает. Нет даже намеков на активность Материума. Этот отсек стерилен, как покой сестер Безмолвия. Как... Где мы? Я не могу. Цикальт смотрит на своих воинов. Аурамитовые гиганты молча шагают по ослепительно белой палубе. Разве они не чувствуют того же? Разве они? Огни на пусковой площадке мерцают в автоматическом режиме, отмечая дорожку, ведущую в темноту. Где Дорн? Где капитан-генерал? Где любимый ангел моего господина? Где все их воины? Что? Все кажется слишком медленным. Как во сне. В глубоком сне. Тишина давит со всех сторон, будто тень космической пустоты, бесконечной глубины, будто вибрация глубин Вселенной. Неужели? Почему я не могу сконцентрироваться? Даск видит перед собой главный внутренний люк, огромную плиту из стали и адамантия. На нем мелто-гравировкой выведено. Посадочная палуба 8. Во рту пересохло. Я... На Мстительном Духе только шесть посадочных палуб. Цикальт должен был это заметить. Все это. Он был бдителен, был готов, возможно, больше, чем когда-либо, к испытанию, что ждет впереди. Он должен был моментально заметить все эти несоответствия. Но его мысли словно тонут в болоте, в желеобразной массе. Я должен был увидеть. Он оборачивается к часовому хранителю Клиотану, что шагает по правую руку. Кажется, будто все происходит в замедленной съемке, будто мир погрузился в вязкую жидкость. Ни один из них не произнес ни слова с момента прибытия. Гнетущую тишину как минимум должны были нарушить их переговоры по Воксу. По прибытии мы должны были сразу обменяться кодовыми шифрами с последующим голосовым подтверждением. Дисплеи шлема не работают. Цикальц замечает это только сейчас. Клеотан оборачивается к командиру. Он движется очень медленно. Увенчанный плюмажем золотой шлем поворачивается целую вечность. Другие тоже разворачиваются. Кустодии смотрят на проконсула. Они медлительны, как смола, текущая по стволу дерева, как тектонические плиты, ползущие по поверхности планеты, как пикт-запись, воспроизводящаяся на минимальной скорости. Они поворачиваются к нему. Нет, не ко мне. Они все смотрят на повелителя человечества. Кровь сочится из-под Клеотана и струится по забралу, подобно слезам. Она пенится и стекает из оскаленного рта скульптурной личины его шлема, Что это? Кровь течет из глаз всех воинов вокруг. Даск понимает, что тоже плачет кровью. Что происходит? Медлительная пустота растворяется. Внезапно окружающее пространство наполняется криками. Внезапно мир превращается в бурю стремительных движений. Они атакуют его. Плачущие кровью и вопящие стражи повелители Человечества со всех сторон бросаются на своего господина. 3, 2, 888. «Попробуй еще раз», — требует Сандрина и Кара Голос звучит нервно и резко. В ротонде гегемона стоит тишина, если не считать тихого стрекота приборов и раздающихся время от времени сигналов тревоги. Все молчат. Нет вокс-канала, наконец откликается офицер военной палаты, сидящий за главным пультом связи. Нет ноосферной связи. Нет остаточного следа или сигнала транспондера. Нет возможности засечь телепортационные маяки. Продолжайте попытки, велиты Кара. Каждые 10 секунд. Их надо предупредить о новой ситуации. Они. Он должен знать, что силы ультрамара на подходе. А нам нужно знать, думает Илья, наблюдая за происходящим с рабочего места, добрались ли они до цели. Информация, полученная от космопорта Львиных Врат, вызывает беспокойство. Если сведения правдивы, то все данные совгуров и сенсорных блоков нужно в лучшем случае считать сомнительными, поддельными или критично неполными. Операцию Анабасис нужно было отложить. Но кто же может ему что-то запретить? Они должны были радоваться, впервые за много месяцев по-настоящему радоваться. У них должна была появиться надежда на спасение. Император поднялся и лично отправился на решающий бой. Флот последних верных сынов готовится обрушиться на врага со всей яростью через какие-то девять часов. Но они не могут подтвердить достоверность сигнала от Гиллимана и не могут ответить. Мстящие сыны в любом случае прибудут слишком поздно, ибо их отец уже прошел точку невозврата. И флот возмездия слеп, хотя находится в 9 часах хода. Он не может найти Терру среди варп-штормов, охвативших систему. А на Терре нет маяка, способного указать путь. Илья переводит взгляд на ближайшие пульты, где тактики анализируют отчеты Сауспиков и метаданные, полученные от сети слежения. Они заняты этим с момента, когда Икара услышала от нее о проблемах, связанных с наведением на главную цель. Галленд Сидози, в свою очередь, поручил двоим старшим офицерам анализ протокола телепортации. Один из них внезапно прерывает работу и зовет избранного. Тот заглядывает в протянутый инфопланшет и спешит к Икару. я поднимается со стула и идет следом. Она подходит как раз в тот момент, когда Седози передает находку командиру. Госпожа тактики даже не пытается отправить Равалеон обратно к рабочему месту. Она на грани. я видит, как закручивается тугая напряженная спираль нарастающей паники. «Это кодированный отчет о перемещении», — объясняет избранный. «Такой составляется для каждого процесса телепортации». 111, к примеру, означает успешный перенос с полной материализацией объекта в заданной точке. И Я знаю, рявкает Икара. И что это такое? Что значит 888? Мы не уверены, госпожа, отвечает Сидози. Вообще есть такой старый шифр ошибки, обозначающий неудачную телепортацию из-за недостатка энергии. Или это какой-то инвазивный мусорный код? «Что ты хочешь сказать?» — уточняет Сандрина. «Они еще здесь? Он еще здесь? Переноса не было?» «Здесь их точно нет», — говорит мужчина. Тронный зал подтверждает. Параметры энергетического импульса были оптимальны на всех телепортационных платформах. Но мы тоже не можем четко зафиксировать координаты главной цели. Но она же прямо там, без счетов. как на ладони. Выглядит именно так, госпожа. Но сколько бы мы ни пытались, навестись на цель или определить ее точное положение не удается. И Икара сверлит его взглядом. «И что, мать твою, это все значит? Что значит, проклятые три восьмерки?» «Это значит, госпожа, что мы понятия не имеем, куда отправилась абордажная группа анабасис. Мы понятия не имеем, где он сейчас». 3-3. Дозор. Несмотря на яркий свет, можно разглядеть капли крови, бегущие из глаз Сигелита. Вулкан не хочет на это смотреть. Сияние, исходящее от Золотого Трона, слишком сильное и нездоровое. Ему больно видеть, как старый регент безмолвно терпит страшную муку. Но он должен. Это его последний дозор. Самый главный из всех. в тронном зале остался лишь необходимый персонал. Адепты консилиум заняты своими делами и поддерживают работу тяжко вздыхающих стабилизационных машин. Сам трон сияет, как маленькое солнце, и поет. Это высокий непрерывный звук, гармоническая вибрация наподобие того, что издает палец, когда ведешь им по стеклу, но усиленный настолько, что может дробить камень. Как долго Малкадор сможет управлять всем этим? Сколько человек может продержаться в таком состоянии? Энергии, проходящие сквозь трон, способы испепелить смертную душу за мгновение. Малкадор не простой смертный, но ему не сравнится с отцом вулкана, и примарх знает, как сильно повелитель человечества страдал, сидя в этом кресле. Сигилит не шевелится. Он неподвижен, будто каменный идол на крышке саркофага, если не считать судорожных подергиваний пальцев и дрожи век. Его глаза закатились так, что виден только белок. Челюсть отвисла, будто у парализованного. Примарху кажется, что кожа регента начинает трескаться и вот-вот осыплется хлопьями, как истлевшие страницы древней книги. С момента восхождения на трон Малкадор не проронил ни слова. Вулкан этого и не ждет. Он понимает, что для управления таинственной машиной нужна предельная концентрация, и старый регент отдает ей все свои силы. но все же примарх осознает, что ждет чего-то. Сигилит всегда отличался изобретательностью, а его интеллект ничем не уступал псионическим способностям. Вулкан никогда не испытывал к нему теплых чувств, однако искренне восхищался имени. Регент очень много знал и всегда был жаден до новых знаний. Возможно, одной из причин, побудивших его сесть на трон, помимо верности господину и вынужденной необходимости, был шанс прозреть действительно все, пусть лишь на краткий миг и ценой собственной жизни. Он стал обладателем величайшего знания из существующих. Управлять Золотым Троном значило полностью открыть свой разум эфирным структурам Вселенной. А у Малкадора исключительно сильный разум. Единственная задача Регента – контролировать опасно перенапряженную паутину. Трон дарит ему такую возможность, вместе с тем бесконечно увеличивая псионические таланты. Мысленный взор старика, способности к предвидению и дальновидению сейчас должны быть настолько сильны, что граничат всеведением. Теперь он видит ранее незримые скрепы хрупкой реальности, вечное сплетение материального мира и материума, созерцает эфирные потоки варпа и иные удивительные вещи, которым вулкан за годы жизни и странствий ни разу не был свидетелем. Примарх почему-то убедил себя в том, что Сигелит может что-то сказать или хотя бы попытается. Если не словами, то каким-нибудь знаком. Отец вулкана всегда отличался скрытностью и только намеками говорил о вещах, которые показал ему трон. Малкадор же, напротив, любил делиться знанием. Сидя в безмолвной агонии, он, безусловно, с каждым мгновением узнает все больше таинств, которые могли бы помочь победить в войне. Что же он видит? Боевые порядки врага? Возможности радикально усилить оборону? Эзотерические техники, позволяющие убить нерожденных? Да, все это и куда больше. Малкадор был незаметным помощником Рогала Дорна и помогал создать основные системы обороны дворца при осаде, участвовал в разработке тактических приемов. И сейчас он созерцает все, что оставалось скрытым раньше. Вулкан уверен. Больше всего на свете Малкадор хочет поделиться этим знанием. Дать союзникам возможность применить его видение на поле последней битвы с максимальной эффективностью. Но выглядит он так, будто просто умирает. Навсегда. Вулкан отводит взгляд. Подошел Атакабидеми. Один из Драаксвард, верных драконов, кланяется господину. «Есть новости?» спрашивает примарх. «Нет, Владыка Змиев», — отвечает легионер. Телепортационные камеры отчитались о переносе. Штаб в гегемоне подтвердил. Абордажная группа «Анабасис» ушла к цели. «И...» «Связи нет, господин. Мои агенты в гегемоне сообщают о некотором беспокойстве». «По поводу...» «Официальных данных нет, господин. Но есть подозрение, что они отправились в ловушку». как и предполагал притарианец. И действительно, у нас есть сомнения насчет того, куда конкретно перенеслись ваши братья и наш владыка, ваш отец. Враг перехватил, перенаправил телепортационный сигнал? Возможно. Нет данных. Может, они на борту духа. А может, весь этот корабль был уловкой. Вулкан снова смотрит на человека на троне. Думаю, он знает». Лорд Сигелит? Примар кивает и стискивает зубы. Думаю, он знает и хочет нам рассказать. Отчаянно хочет. Почему вам так кажется, господин? Взгляни на его рот, оток. Видишь, как он дергается время от времени? Как дрожат губы? Он пытается нам что-то сказать, но не может. Обедеме замолкает на несколько мгновений. Господин, говорит он после паузы, «вам нужно отойти на безопасное расстояние. Рискованно так долго стоять рядом с троном». Вулкан кивает и отправляет верного дракона обратно, подальше от опаляющего сияния. Прежде чем последовать за легионером, примарх бросает очередной взгляд на регента. «Что же ты видишь, Сигелит?» – бормочет вулкан. «Что открылось твоему взору? Все? Или ничего?» Или ты смотришь на разбросанные осколки с образами нашей гибели? 3-4 Осколки Это конец, но в то же время не конец. Смерть, но не смерть. Последняя крепость во дворце Терры сможет продержаться едва ли день, но этот день никогда не закончится. Время перестало течь линейно и сменилось вечностью Варпа. Чудовищные воронки бушующего пламени никогда не погаснут, и самая смерть, даже на Золотом Троне, превратилась в бессмертие. Золоченая аллея, район Кланиум и разбитые феробетонные пустоши вокруг Палатинского кольца завалены трупами полубогов. Они облачены в мастерски изготовленную броню желтого, красного, белого и золотого цветов. Внутри каждого комплекта доспехов, в оболочке из плоти, костей и стремительно остывающей крови, находят свой конец стремления, благородные принципы и чувства долга. Каждое тело – это не нарушенный до самого конца обед. Каждый погибший – это череда достойных деяний, исполненных отваги. Каждый из них не ведал страха и завещал историю, которую больше некому рассказать, ведь летописцев не осталось. Нет ни последних слов, ни просьб, ни предсмертных речей. Никто не придет и не активирует нортециум с медицинским редуктором, чтобы собрать спавших прогеноиды, что в тысячу раз цене аналогичного по весу трития, ведь все апотекарии погибли. Полубоги почили в одиночестве. Никто не услышал их последнюю исповедь. Никто не засвидетельствовал их последние подвиги. Так много мертвецов. Чем бы ни закончился этот бесконечный день, теперь Астартес уже никогда не станут чем-то большим, чем элитные штурмовые войска. Былой бесчетности, они лишились навсегда. Их знамена лежат растоптанные, пропитанные кровью, измазанные грязью. Они накрывают лежащие трупы, подобно саванам. Символы, под которыми легионеры шли в бой, которым они посвящали всю свою жизнь, остались с ними и в смерти. Мрачные эмблемы врага по-прежнему вздымаются к небесам. Огромный немигающий глаз с тысячи стягов с безумным ликованием взирает на картину опустошения учиненного теми, кто марширует под этими флагами. Красно-черные штандарты предателей полощутся на пропитанном смертью ветру в дымном сумраке, подсвеченном огненными сполохами. Они хлопают, подобно крыльям летучих мышей, и идут рябью, становясь похожими на гусиную кожу от бесконечного рева разношерстных войск-изменников. В дополнение к этим знаменам создаются и новые. В искрящемся полумраке мелкие и уродливые нерожденные шипят и смеются, ковыляя следом за основным войском. Они свяжуют мертвых и снимают кожу с умирающих, делают из нее штандарты и натягивают их на рамы из человеческих костей. Они припадают к земле и суетятся в пламени и среди луж крови, пыхтят и хрипят. Пальцы, оканчивающиеся похожими на кинжалы когтями, вырезают очертания огромного ока, символ фальшивого бога. Они рисуют восьмиконечные звезды. Они шепчут себе под нос имена и дрожат от возбуждения каждый раз, когда произносят имя темного короля. Хагашу из Повелителей Ночи бредет по усеянным трупами пустошам за вратами Эйренихона. Бастиона-палотина впереди вот-вот падут под натиском штурмовых отрядов. Хагашу не видит, как рушатся стены. Он слишком далеко, а фальшивая ночь слишком темна из-за дыма и пепла. Но редкие порывы ветра, похожие на вздохи умирающего, доносят грохот падающих камней. Скалобетон и адамантии, способные выдержать выстрелы макропушек, не могут устоять перед гигантскими клыками и когтями. Это прекрасные звуки. Ликующий и исполненный гордости легионер с демонстративным наслаждением отдает приказы своим подчиненным, толпе одичавших людей, нелюдей и примитивных сервиторов. Он велит им разойтись по залитому кровью полю битвы. Те, будто дети, собирающие ракушки и камушки на пляже после отлива, ищут черепа. Хагашо со своими слугами получил важное задание. Его донесли бормочущие тени и влажная взвесь в воздухе. Нужно построить курганы из черепов в строгом соответствии с требованиями ритуала. Такова часть подготовки к коронации. Потом придется построить трон. Хагашу пока не знает для кого. На широком валу Барбакана умиротворения, одной из основных цитаделей Палатинской линии обороны, происходит внезапное и яростное сражение тяжелой техники. Остатки «Легио Грифоникус» идут в отчаянную контратаку, пытаясь удержать крепость еще хотя бы полчаса. Правил больше нет. Баллистические расчеты потеряли смысл. Боевые машины поддержки выезжают из полузатопленных штоллен и сталкиваются корпус к корпусу с вражеской техникой. Орудия стреляют практически в упор. Артиллерийские установки «Василиск» бьют прямой наводкой, устраивая дуэли. Вдоль кромки огромного вала одно за другим зажигаются новые светила, это с ослепительной вспышкой взрываются пробитые реакторы, уничтожая все вокруг себя. Волны сильнейшего жара моментально запекают озер мокрой грязи до состояния покрытой сетью трещин корки. Взобравшийся на вал Кхарна-Камофагия, падший владыка войны из Легио-Магна, гибнет в языках пламени. Громадные снаряды разрывают его торс на части, выпуская в воздух облака масляных брызг. Горючие жидкости ловят искру, и амофагия вспыхивает с головы до пят, подобно языческому чучелу на фестивале в честь летнего солнцестояния. Кхорнов, идущий по трупам, еще один одержимый владыка войны, вырывается вперед на крейсерской скорости, поливая все вокруг огнем орудий. Тройка гончих, крутящихся у ног линейного титана, теряет равновесие и падает на громадные скалобетонные ежи, установленные верными трону адептами механикум. Идущий по трупам шагает мимо неподвижного острова Индомат Цельсиор, одного из основных боевых титанов Грифоникус, погибшего на склоне. Цельсиор горит, на его останках, подобно трупным червям, кишит пехота предателей. Идущий по трупам пинками отбрасывает с пути танки и рыцари и оруженосцев Дома Герметика, словно игрушки. Однако на полпути к вершине два владыки войны, Беллус Шакатрис и Аргент Полемист, останавливают его сконцентрированным залпом лучевых орудий. Торс, идущего по трупам, выдерживает куда больше урона, чем заложено в его конструкцию, прежде чем взорваться под напором высвободившихся на волю потоков плазмы из реактора и питавшей машину нечестивой энергии. Он, шатаясь, отступает на шаг, топча собственную пехоту, но продолжает стоять, пока полемист не выпускает зал ракет из наплечных установок. Жужжащие, словно рой злобных ос снаряды барабанят по корпусу титана-предателей, покрывая его грудь и плечи причудливой вязью небольших взрывов. Их совокупной мощи оказывается достаточно, и падшая богомашина заваливается на спину. Искореженная громада проезжает вниз по склону добрых две сотни метров, сталкивая целый танковый эскадрон в ров у подножья Вала. Вместе с шокатрисом и полемистом вперед идет и Костелян Корда, императорский титан типа разжигатель войны, добавляя к атаке внушительную мощь своих орудий. Его батареи выкашивают передний край вражеских машин и пехоты, пытавшейся штурмовать линию обороны. Сквозь многокилометровую завесу густого дыма проступают новые гигантские силуэты. Противник снова атакует Барбакан, но на этот раз в бой идут не титаны Легио Магна. Новый враг, пусть и может поспорить размерами с гигантскими гончами и владыками войны, вообще не является машиной. Одна из фигур поднимается в воздух на огромных крыльях. Джин Тасхан и восемь легионеров Белых Шрамов сражаются в бесконечной битве со сворой разъяренных сынов Луперкаля в окрестностях Ботанического Сада. Они стали торговцами жизнью. Джин Тасхан был удивлен, когда услышал этот термин часом ранее от кровавого ангела по имени Хот Мифил. С этим воином они разделили недолгое, но кровавое удовольствие, расчленили хтонийский дредноут. Мефиил тогда сказал, что у них, как и у всех верных воинов, оставшихся за пределами врат Вечности, осталась лишь одна задача – продать свои жизни так дорого, как только возможно. «Скольких врагов удастся убить, прежде чем теперь уже неизбежная смерть придет за ними?» Подобные мысли пробуждают определенную гордость и рвение при выполнении этой, в общем-то, безблагодатной задачи. «Сколько будет стоить моя жизнь?» Мысленно вопрошает Джин Тасхан. В настоящий момент его цена – 44 жизни предателя. Он отражает клинок врага своим тулваром и обезглавливает легионера сынов гора. 45. Слишком мало. Все еще слишком мало. Двор Содружества – это квадратный километр открытого пространства, примыкающего к Виапалатину. Его окружают Дом Атлантов, Альбегенский павильон, Деватариум Мундус и общежитие коллегии юристов. За шесть бесконечных часов на этой территории произошло пять сражений. Каждая добавила по новому слою тела и обломков к уже существующим. Вот бдительная сестра Ведия и деморализованные отряды ополчения отбрасывают атакующих гвардейцев-предателей, поклявшихся в верности несущим слово. Бой отличается крайней жестокостью – а когда заканчивается, Деваториум охвачен пожаром. Вот Костровые Арии, Мастер Печати Маула и Сержант Хема из Саламандр отражают три штурма Гвардии Смерти и едва переживают четвертый, но все-таки дожидаются подкреплений в лице рыцарей оруженосцев из дома Кадм. Вот четыре отряда Палатинской горты гибнут под ударами штурмовиков Сынов Гора во главе с вором Икори. Этот бой рушит общежитие и в итоге превращается в ритуальную казнь. Вот префект капитан Арзах из Легио Кустодес, и его соратники сражаются и убивают нерожденных, собравшихся полакомиться телами павших. Вот капитан Брастас из имперских кулаков пытается сдержать орду пожирателей миров и не отступает, пока не заканчиваются боеприпасы. Воинам приходится сражаться клинками и щитами. В конце концов враг берет числом. Двор Содружества – это не единственное место, способное похвастаться столь активными действиями. Многие улицы, дворы, парки и площади в районе Палатина стали полем бесчисленных сражений с разными исходами. Часто одно перетекало в другое, и часто в них не было никакого стратегического смысла, просто лояльные воины, оставшиеся вне кольца стен, продавали жизни в попытках сдержать наступление врага. Никто не вспомнит об их подвигах, никто не оценит их значимости. Их забудут, как разбросанные повсюду трупы Астартес. У войны очень короткая память. Героические деяния, которые в иные времена вошли бы в историю, совершаются и забываются еще до того, как приходит время отражать следующую волну. Кости героев и сраженных ими врагов ложатся рядом. В последние часы осады «Великие подвиги» совершаются так часто и в таких количествах, что записями о них можно наполнить тысячу книг и забить до отказа все архивы, посвященные военной истории Теры. Но все они будут преданы забвению и исчезнут, будто тени в облаках пыли и дыма, поднятых войной. Бедвар Бьярки снова поднимается на ноги. Глаза заливает кровь, и она по большей части его собственная. Последний удар глубоко рассек кожу на голове и едва не снял с легионера скальп. На перекрестке Нафуса у дельфийского предела отряды лоялистов уже три часа сдерживают наступление врага, если это можно так назвать. Их число тает с каждой попыткой гвардии смерти перебраться через мост. Бьярки по прозвищу Куча Трупов – один из очень немногих воинов шестого легиона, космических волков, оказавшихся на Терре в момент осады. Ему кажется, что он один из последних живых защитников Нафуса. Он поудобнее ухватывает рукоять клинка скользкими от крови пальцами и осматривается. Оказывается, он не один из последних выживших. Он последний. Воет боевой рок. Бедвар слышит пронзительную трель мелта орудий, чует запах спекающегося камня. Уже трижды он сражался с врагами на вершине кургана и стел на северной стороне моста. Три раза он падал с вершины этого холма. И каждый раз он забирался обратно, чтобы удерживать высоту из сломанных костей и разорванной плоти. Каждый раз рядом оставалось все меньше товарищей. Но нить Бьярки еще не оборвалась, и хотя рядом нет ни одного Скьяльда, его сага еще не завершена. Еще нет. Он сплевывает и призывает дух Фенриса. темный и безмолвный образ неволков, бегущих по черно-белому лесу. Воин снова начинает взбираться по склону Кургана. Он поднимется на него в четвертый раз. И в пятый. И еще столько, сколько потребуется, пока его жизнь не оборвется. На Тера почти нет волков, но именем Руса он станет сам себе стаей. Лантри Джан – Передовой наблюдатель 5-го панконтинентального полка и наводчик минометных батарей с трудом взбирается на груду обломков к востоку от ВИА умиротворения. В бригаде знают, что где-то поблизости расположились Астартес-предатели, но понятия не имеют об их